Глава 44. Юлия. Шум от выстрелов слышался повсюду. Я закрыла голову руками, когда надо мной разбилось стекло и осколки падали вниз. Меня парализовало от страха. Почему Колчак передумал? Или это был его план изначально? Я не хочу умирать. Их было больше, но Фил и Берг удерживали позиции. Что-то кричали, я ничего не понимала. Берг подбежал ко мне и что-то сказал. Я не смогла разобрать слов. Он грубо встряхнул меня, что клацнули зубы. Сейчас побежишь как нос, спустишься по лестнице, из хак уже подъезжает. Побежишь налево в переулок, найдёшь где спрятаться, он тебя заберёт. Поняла? Я ничего не ответила, и тогда Берг сильнее сжал меня. Сдохнуть, блять, хочешь? заорал мне в лицо. Я быстро замотала головой. Не хочу. Тогда делай, что я говорю. Х Хорошо. Мужчина оглянулся назад и перезарядил пистолет. Когда начнут стрелять, беги. Берг. Я посмотрела на него, столько хотела сказать, но не знала, как начать. Потом криво улыбнулся. Мы оба понимали, что потом, может, не настать. Он стал и начал стрелять по врагам. "Беги!" зарал во всю мощь лёгких, и я побежала. Бросилась к балкону. Я знала, что рядом с ним пожарная лестница, стоит только перелезть. Крайм глаза увидела рыжее пятно. Кошка. Я остановилась как вкопанная, увидела, как она бежит под кровать. Нужно забрать её с собой. Я хотел бы бежать за ней, но всё произошло словно в замедленной съёмке. Вот кошка почти добегает до кровати, а в следующее мгновение падает замертво. Один из ублюдков убил её. Из глаз брызнули слёзы. Нет. Только нет. Маленькая. Прости. Я почувствовала, как Фил дёрнул меня за руку. Я оступилась и босой ногой наступила на осколки. Стопню и всю ногу тут же прострелило болью. Мужчина вытолкнул меня на балкон. Уходи. Господи, пусть всё это будет страшным сном, умоляю. Я неловко перелезла через перила балкона и вцепилась в пожарную лестницу. Как же высоко. Посмотрела вниз, и у меня закружилась голова. Я сильнее вцепилась в перекладину и стала дышать носом. Медленно и аккуратно стала спускаться вниз, старалась не наступать на больную ногу. Уверена, там застряло стекло. Я ни о чём не думала, только о том, как переставлять руки и ноги. Я надеялась, что соседи вызвали полицию, но потом сама же поняла абсурдность этой мысли. Майор Дмитриенко бы заботился о том, чтобы никто не приехал на помощь. Я была в районе пятого или четвёртого этажа, когда нога соскользнула. Я вскрикнула и сильнее вцепилась в периладину. Сердце ухнуло куда-то вниз. Чувствовала себя измотанной, и нога болела ужасно. Очень аккуратно я проделала дальнейший путь. От напряжения ныли все мышцы. Наконец-то почувствовала под ногами твёрдую землю и ступила здоровой ногой. Подняла ступню кверху, как и думала, огромный осколок. Я быстро вытащила его, и из раны полилась кровь. Ольга как-то рвала подол футболки, намотала на ногу, посмотрела вверх. Отсюда не было слышно ни стрельбы, ничего. Судорожно вдохнула и пошла в сторону переулка, как велел Берг. Надеюсь, они там живы. На улице практически не было прохожих, а кто встречался, смотрели на меня как на сумасшедшую. А я, встретив любого человека, думала, что он враг. Меня трясло от адреналина. Мне предлагали несколько раз помощь. Но я шарахнулась от людей. С одной стороны, вера в человечество ещё есть, а с другой, я не могла подвергать опасности ещё кого-то. Слёзы катились по лицу, а лёгкие горели огнём. Я молила Бога, чтобы все выбрались из этого дерьма живыми. Стоило вспомнить кошку, как боль разрывала нутро. Сколько ей пришлось пережить, и вот так обрывалась её жизнь, несправедливо. Ей ещё жить и жить. Почему я раньше не подумала о ней? Если бы не сидела в шоке, если бы только. Я винила себя во всём. Дошла до переулка и в конце увидела мусорные баки. Надо спрятаться за ними. Так валяла дотуда и села между стеной и баками. Время тянулось ужасно медленно. Я не знала, когда приедет исхак и приедет ли вообще спасут меня или нужно спасаться самой. Я уверена, что сейчас сюда едут люди Колчака и Абрамовых. Будет настоящая бойня. Тим. Как бы я хотела, чтобы он сейчас оказался рядом, обнял и сказал, что всё будет хорошо. А потом я подумала: неужели вся моя дальнейшая жизнь будет состоять из таких эпизодов? Как я поняла, у Абрамовых много врагов, и есть вероятность, что всё может произойти снова. Готова ли я жить так? Вспомнила Зарину и Эмилию, они кажутся счастливыми, несмотря ни на что. Сможем ли мы быть счастливы когда-нибудь? Не знаю, сколько прошло времени. Я чувствовала усталость, видимо, потеряла много крови. Вдруг услышала шаги. Я затаила дыхание, закрыла нос и рот рукой, чтобы не издавать лишних звуков. Я не знала, что буду делать, если это окажется враг, но знала точно, просто сдаваться не собираюсь. Юля услышала голос с лёгким акцентом, а через несколько мгновений и самого обладателя. Я узнала молодого мужчину, что приходил с Мирханом из Хаг. Он нашёл меня. Он протянул мне руку, помогая встать. Целая Внимательно посмотрел, останавливая взгляд на перевязанной ступне. Всё хорошо, хрипло сказала Берку и Фил нужна помощь, они, начала я. Исхак покачал головой. Помощь в пути, а я выведу тебя. Нужно вести себя тихо. Я видел, как подъехало два тренированных внедорожника, и люди разошлись по периметру. Моя машина стоит за воротами с северной стороны. Будем идти перебежками. Если что, ключи внутри. Держи. Он передал мне пистолет, но я не взяла его. «Я... я не умею...» «Вот, смотри...» Он быстро начал показывать, как пользоваться оружием. «Применять будешь только в самом крайнем случае. Что бы ни случилось, попробуй добраться до машины. Амерхан созвал всех, но они прибудут в течение сорока минут. Нам надо просто выжить», — улыбнулся он. Я спрятала пистолет за пояс джинсов и пошла следом за мужчиной, старалась не отставать, но нога давала о себе знать. Мне казалось, что нас преследуют, хоть я никого и не видела». Несколько раз из хак останавливал меня и прижимал к стене, а я опять начала думать, почему здесь почти нет людей. Обычно здесь полно народа. Сюда резко схватил меня и утащил за стену. Мимо нас прошли трое вооружённых до зубов людей. Из хак знаками показал, чтобы я вела себя тихо и смотрела в оба. От напряжения подкатился градом по спине, а благодаря адреналину я не чувствовала боли. Мы двигались быстро и уверенно. Уже под конец я была уверена в том, что нам удастся выбраться отсюда. Обойдём эту постройку, и за ней машина, сказала Схак. Я улыбнулась и кивнула. Свобода была так близка. Как только обошли постройку, я услышала щелчок, и Схак дёрнул меня за своё тело и закрыл собой. Так и знал, что ты сама приплывёшь мне в руки. Услышала голос майора Дмитриенко. Страх сковал меня по рукам и ногам. Нет. Мы же почти спаслись. Мы не хотим тебя убивать. Юля, иди сюда, и все останутся живы. Исхак сильнее схватил меня за руку. Рассказывай сказки кому-то другому, — выплюнул мой защитник. Так и знал, что увижу мальчика на побегушках здесь. Ты же знаешь, что не жилец. Но если дашь нам уйти, то есть шанс спастись бегством, — произнес Исхак. Я выглянула из-за его плеча. Здесь были только майор Дмитриенко и Игорь. Двое против двоих. Я потянулась рукой назад и сжала рукоять пистолета. Дмитриенко мерзко рассмеялся. Шанс отмертвится, как забавно. Но я тоже добрый. Иди сюда, Юля, и я оставлю в живых этого пса. Я посчитаю до трёх. 1. Медленно ублюдок начал отсчёт. Сердце пропустило болезненный удар. Всё кончено. Мне лучше сдаться. Никто не спасёт. Душа разбилась на миллион осколков. Я боялась думать, что будет дальше, что со мной сделают. Я сейчас поняла, что всё это психологическая, больная игра моральных уродов. Они специально сделали всё. Дали иллюзию выбора. С самого начала у них была одна цель. Я и с помощью меня они доберутся до Темирлана. Теперь они точно знают, что он придёт за мной. 2. Я увидела, как Исхак начал поднимать свой пистолет, а в следующую секунду кто-то вырвал меня из захвата мужчины. Он отвлёкся на секунду, и в это самое время прозвучал выстрел. Что-то тёплое попало мне на лицо. Стрелял Игорь. Я истерично закричала, когда тело охранника дёрнулось и упало на землю. Я не смотрела на него, не могла. "Три", довольно произнёс Дмитриенко и кивнул кому-то за моей спиной. Я почувствовала болезненный укол в шею, а несколько секунд спустя провалилась в темноту.